Глава 19. Уключены, скрипят, надо бы смазать. Да и лодочные доски слегка рассохлись. Вот по чуть-чуть, по капельке, но вода просачивается. Зато выкрашен наш корабль просто отлично. Белый насыщенный цвет, голубая полоса по краю. Тучи все больше вселяют беспокойство, я встревоженно поглядываю то в безмятежное лицо Лизы, то на небо. Как бы ни пришлось срочно выгребать обратно к лодочной станции не зачем-то раскрыла свой зонтик, вращает на плече. Туда-сюда. Готовится к потопу, в голову лезет всякая чушь. Вот, например, интересно, 9 девятый вала Ивазовский уже написал? Последний транш от Келлера уже был почти на 30 тысяч рублей. Большие деньги. Часть я вложил в ремонт двух купольных зданий под новой подстанцией русского медика. Остаток просто валяется на счете и зарабатывает мне проценты. Весьма небольшие. Может вложить в русскую живопись? Вон всякие морозовые и прочие третикоу протоптали дорожку к художникам. Да и на зарубежные картины тоже можно обратить внимание. Например, начать коллекционировать классику. Рафаэль, Тициан, Да Винчи или Ван Гога. Даже если бум и начался, он ведь уже лет пять как умер, все равно его картины стоят не очень дорого. Можно сделать заказ. О чем вы думаете, Евгений Александрович? Внезапно нарушила молчание княгиня. «Вон о той точке кивнул я в сторону неба. Как бы нам не промокнуть, да и ветерок подозрительный поднялся. Мы же рядом с берегом. А вы умеете плавать? Нет, Лиза покраснела. Не запрещали купаться в речке. Это почему же, удивился я. Когда мне исполнилось тринадцать, вся семья заболела дифтерией. Княгиня резко закрыла зонтик. Умерла моя сестра Мария, потом мать. Отец заключил марганатический брак с одной авантюристкой. В лодке повисло тяжелое молчание. Я налег на весла. Гребу себе и грибу. Хочется, княгиня, рассказать о себе и выговориться. Что ж, послушаю. Нас с младшей сестрой отправили к бабушке, королеве Виктории. Там мы воспитывались очень строго. Об уроках плавания даже и мечтать не могли. Может, и к лучшему, вставил я свои пять копеек. Некоторые из них плохо заканчиваются. Это я удачно повернул разговор. Елизавета тут же заинтересовалась спасением утопающих на Москва реке и почти четверть часа я солировал с рассказом о том, как мы реанимировали учеников итальянца, да как его чуть не разорвала толпа. Княгиня слушала очень внимательно, задавала отдельные вопросы. И тут на нас упала первая капля дождя. Елизавета снова открыла зонтик, а я тут же повернул к лодочной станции. Благо, было рядом. Несколько мощных взмахов веслами мы уже у мостков. Накинуть веревку на столбик, завязать. Пока я крепил наш корабль, сильный порыв ветра вывернул зонтики Елизаветы в обратную сторону. Она ойкнула. Я подхватил княгиню под локоть и под усиливающимся дождем потащил к лодочному павильону, который, на удивление, был пуст. Дифтерия, дифтерия, а ведь эта болезнь антибиотиками практически не лечится. Нужна вакцина, а еще антитоксинная сыворотка, которую вводят больным сразу, как появляются симптомы болезни. А ведь фонд Беринг уже изобрел противодифтерийный анатоксин, я читал. Случись эта трагедия сейчас, семью Елизаветы могли бы спасти. Ладно, не будем о грустном. Мы... мы совсем с вами намокли. Княгиня вытерла лицо платком. Потом, поколебавшись, прошлась обратной стороной по моим щекам. Это была крайне необычная, волнующая ситуация. Мы стоим рядом, белое платье Елизавета так намокло, что виден корсет под ним и все изгибы фигуры. Дыхание наше участилось, тема для разговора куда-то все мигом испарились. Я... я впервые в таком положении. Да и я тоже. Нам надо вызвать слуг. Сначала дождемся окончания дождя. Позвольте, я подчиню ваш зонт. Ну вот, есть чем заняться. Дожидаться ничего не пришлось. Мне уже кажется, что за великой не наблюдение ведется круглосуточно. И пара минут не прошло, как с довольно-таки притворным оханем прилетели две служанки, закутали Елизавету в плед и тайными тропами, чтобы никто не увидел намокшую под дождем аристократку, вели переодеваться. И мне скучать не дали. Тихим призраком явился ливрейный лакей и повел меня в блистоящий павильон. Как он там называется? и горе», так написано над входом. Хорошее название. И компания здесь собралась одни мужчины во главе с хозяином. Ну вот, а мы вас только вспоминали. С улыбкой встретил мне Сергей Александрович. Особенно этот чудный напиток. Роял, он задумался вспоминая. Фламбе ваше, императорское высочество. Поклонился я. Но если вы позволите, я бы представил более мужской напиток. Почему бы и нет? Что для этого понадобится? Возле меня возник очередной лакей, готовый принести все, что я закажу. Высокие стаканы, лед, водка, лимонный сок, соль, молотый черный перец. Выжить томаты через ситечко, чтобы семечки не попали. Этой жидкости побольше. И нож. Да, главное, нож не забыть, — засмеялся великий князь, наклонился ко мне, прошептал. Как прошло катание на лодке? На высшем уровне вздохнул я. Княгиня мне и правда, чем дальше, тем больше нравилось. Искренне натуральная аристократка. Такая не играет и не выдавливает из себя, живет настоящий княгиней. Наверняка у них тут есть кто-то, владеющий телекинезом. Заявленное мной на новый коктейль был доставлено почти мгновенно. «Прошу внимания, господа, кровавая Мэри!» Голосом ринг-анонсера, объявляющего начало боксерского поединка, провозгласил я. «Берем лед и бросаем его в стакан!» Лед тут не кубиками, колотый, но не страшно, так тоже красиво. — Соль, перец по вкусу, — бросил в хайбол по щепотке. — Одну часть лимонного сока, — начал объяснять я лакею. — А что, здесь человек пятнадцать, замучаюсь всем коктейли готовить, особенно если их не по одной порции надо будет. — Шесть частей томатного, — ничего не мерил, — плюхнул на глазок. — И три части водки. — Осторожно, по ножу, чтобы не смешались. — Готово. Первую порцию хозяину. Под аплодисмент я передал стакан Сергею Александровичу. — Вроде отравиться нечем, — сказал он. — Пробую, господа, не поминайте лихом. Все угодливо засмеялись. — Пьете водку и запиваете томатным соком, ваше императорское высочество, — объяснил я. «Ого — Ого! — сказал великий князь, почмокал губами. — А мне понравилось. — Ага, в стакане только лед болтыхается. — Ну, сейчас начнется. — Надо как-нибудь отсюда скрыться незаметно, если здоровье жалко. Печень, она хоть и восстанавливается, но цирроз лечится плохо. Он вот зарекался, после посиделок в Ильинском не пить, но не выдержал. После пикника почти сразу попал на вечеринку коллег, где тоже был алкоголь. И, конечно, традиционно начинается какой-то околонаучный базар, на котором, как эта нехорошая сущность, меня так и подмывает сказать нечто умное, вот чтобы все поразились необыкновенной мудростью и перестали нести всякую чушь. И если поначалу с этим удается справляться, то, как перешагиваю порог граммов триста, понесло. Надо, как раз богатею, завести специального человека, чтобы меня в такие моменты быстро хватал, затыкал рот и уносил куда подальше. Желательное место, где никто ничего в медицине не понимает. Заехал я к Ивану Михайловичу Сечинову, Как-никак он состоит в правлении русского медика. Надо отдать уважение, да и отчетчик предоставить, хоть и формально. И что же? Встречает меня Мария Александровна Женаева и проводит в столовую, где светила мировой физиологии употребляет спиртные напитки. Собутыльников двое, один лет 60, с седой бородой и умным, хотя и хитроватым взглядом. Тимирязевым оказался, Климентом Аркадьевичем. Этот по правую руку отсеченного сидел, а по левую тоже пожилой дяденька экономист Чупров Александр Иванович. Все присутствующие члены корреспондента и просто давние друзья. Поначалу я попытался сбежать, извините, мол, ребята, я в другой раз, не хочу мешать, у вас тут между собой, всякое такое. Но усадили за стол и подло налили коньяку. Хорошего, я бы даже сказал, отличного. Всасываться начинает еще в полости рта, и дальше верхняя треть пищевода точно не идет, потому что мой организм такие вещи поглощает мгновенно. Посмотрев на мою реакцию, я прилично так покраснел с первых рюмок, налили еще, а я и не отказался. Начал травить около медицинские байки и не заметил, как в такой хорошей компании переступил ту самую опасную черту. Кто из собутыльников в это время произнес слово «кровь» и в каком контексте, не помню. Наверное, даже Лиса своими чудодейственными методиками не смог бы выдавить из меня это. Но что-то в мозгу сработало, и я начал последовательно клеймить тупость своих коллег, которые до сих пор не сообразили о такой довольно простой вещи, как переливание крови, хотя все для этого имеется. Голос разума в лице Сеченова призывал меня к порядку и академически точно перечислял попытки, начиная с Гарвия, открывшего кровообращение. Мол, ничего хорошего из этого не получилось. «Так кровь, она не у всех одинаковая», заявил я, пытаясь подцепить кусочек сыра на тарелке с закусками. «Надо, чтобы кто-то догадался поставить простой эксперимент. Из области физиологии, кстати. Вы, Иван Михайлович, можете поручить это каким-нибудь бездельникам у себя на кафедре». это почему почему-то вызвало оживление. «У Ивана Михайловича бездельники на кафедре не уживаются», засмеялся Тимирязев. «Ладно, пусть это сделают». Я наконец-то догнал сыр и отправил ее в рот. Трудяги. Надо просто отделить эритроциты от плазмы. центрифугой, допустим. И красные кровяные тельца смешать с плазмой от других людей. Если есть аг... аг... Короче, склеивание, группы крови разные. Если агглютинации нет, повторная попытка произнести тяжелое слово удалась сразу, то группа одинаковая. Потом трудолюбивые сотрудники сделают стандартные сыворотки для определения групповой принадлежности – «Напишут статьи, монографии, выступят с докладами нужное количество раз. И готово». «Что именно?» — спросил Чупров. «Революция в медицине, Александр Иванович. Фурор, торжество. Главное — проследить, чтобы на скрижалях истории фамилию правильно написали золотыми буквами». «И все?» — удивленно спросил Сечинов. «Ну, там непременно вылезет еще что-то. Без этого никак. Тут вилка предательски выскользнула из руки и полетела на пол». Остатками головного мозга я начал понимать, что мне далеко занесло. Пожалуй, даже слишком. — Вы извините, господа, — поднялся я, чуть не опрокинув стул. Кажется, я выпил лишнего. Утром я чувствовал себя просто отвратительно. Наверное, под конец мне подсунули контрафакт. Вспомнилась песня, в которой автор желал закрыть глаза и слушать телевизор. Скорее всего, он имел очень богатый опыт по части похмелья. У меня говорящего ящика для идиотов нет, поэтому я со стоном открыл один глаз исключительно, чтобы узреть, где находится стакан с животворящим рассолом. Кузьма не подвел, целебная жидкость ждала своего часа, а рядом с первопомощной посудой стоял кувшинчик. Вдруг покажется мало. Ну что же, восстановим уровень электролитов. Парадос вроде слегка облегчил мое состояние. Я закрыл глаза и начал медитировать, следя за стремительным всасыванием жидкости в обезвоженный молочной кислотой и ацетальдегидом организм. Прошу, но мало. Надо повторить через время. Кстати, почему никто не написал исследование про рассол? Золотое Видно. Но на этой мысли мозг, недовольный сверхвысокой нагрузкой, запротестовал головной болью. Точно, разбодяжный коньяк был. Барин, тут к вам Иван Михайлович. Это Кузьма в спальню заглянул. Скажи, что я умер, простонал я, и уехал в Лондон позавчера. Евгений Александрович, доброе утро. Сечинов отодвинул слугу и вошел оскорбительно пышущий здоровьем и энергией. — Вставайте, нам пора. — Куда? Сегодня никак. — Так, что тут у нас? Рассольчик? Огуречный? — Как можно, барин, — проворчал Кузьма. — Только капустный, никак иначе. — Давайте еще стаканчик одевайтесь. — Подайте, будь добрый, — показал я на стакан, залпом выпил жидкости, и облегченно вздохнул. — Каюсь, болен, не могу сечинов был непреклонен евгений александрович миленький поехали зачем повторить опыт который вчера писали надо обязательно проверить без вас никак нельзя ваша идея и кто настаивал чтобы без него ничего не делали да мало ли что я вчера с пьяну наплел вы извините что так получилось крайне виноват не рассчитал сейчас уже не помню что говорил а вы знаете что мария александровна врач доктор медицины как И до запрета женщинам практиковать была очень успешным офтальмологом. Она записала все, что вы говорили. Поехали. У меня работа. Господин Моровский сообщил мне, что они смогут поработать и в ваше отсутствие. Я его убью. Но сначала поедете со мной. Через полчаса я трясся в пролетке рядом с Иваном Михайловичем. Голова вроде прояснилась, слабость только оставалась. Ситуация анекдотическая, конечно. Сечинов уговаривает меня поехать с ним и поставить опыт по доказательству существования групп крови. Рассказать кому? Не поверит, ведь. Пока доехали, и вовсе почти пришел в норму. Легкая астенизация и сухость во рту жить мешали не сильно, хотя первым делом, зайдя в лабораторию на кафедре физиологии, я потребовал самую большую из имеющихся кружек чаю. Собрали восемь физиологов, и мы с Сеченовым до полного десятка дополнили. Решили взять по 20 мл, разделить в центрифуге, а потом приступить к проверке теории. И вдруг появилась неожиданная трудность. Лаборант решил брать кровь нестерильной иглой. «Стоять!» — закричал я. «Иван Михайлович, что они у вас творят? Про асептику и антисептику не слышали? У нас за такие фокусы любого сотрудника так оштрафуют, что потом год бесплатно работать будет». Нашлись стерильные шприцы, и спирт. «Просветил ученых, получается». Взяли кровь, разлили по пробиркам, сунули в центрифугу. Интересно, для длительного хранения, чтобы предотвратить сворачивание, какие-то консерванты нужны, начал вслух рассуждать Сечинов, наблюдая за процессом отделения плазмы крови от всего остального. «А что, цитратом не пользуетесь?» — ляпнул я. И только потом подумал, что, наверное, нет, ведь и нужды в консервации крови до сегодня ни у кого не возникало. «Каким?» — оживился Иван Михайлович. «Не читал об этом». «Натрия». У нас в лаборатории случайно выявили. Я начал сочинять сказку на ходу. Но насчет концентрации раствора не скажу, не определяли. Ого, да за мной уже ходит какой-то хлопчик и все записывает. Надеюсь, ничего не перепутают, как было в романе, написанном одним врачом. Готово, сказал местный начальник пробирок. Через пять минут меня обозвали пророком и гением. Опыт удался. Тут же начали подводить теоретическую основу под выявленные три группы догадка в принципе лежал на поверхности а сотрудники усечного не глупые сейчас быстренько начну статейки писать один вперед другого я с чувством глубокого удовлетворения допил чай поставил кружку и бросил рефеям науки новый камень четыре а не три что повернулся ко мне приземистый мордатенький молодой человек лет тридцати с чеховской бородкой и в пенсне в отличие от писателей ему эти детали солидность не придавали а делали похожим на комнатную собачку после неудачного груминга Грубо говорю, на одну больше. — Это почему? — спросил тот же физиолог, при этом почему-то глядя на сечного. – Потому что головой надо думать. Вот вы выявили фактор склеивания 1 и 2. В одной крови только первый, в другой — второй. И есть еще, где и первый, и второй. А где у вас, господа научные работники, та группа, в которой нет ни первого, ни второго? — И зачем я это завел? Да они сами бы обнаружили, не сейчас, так через пару лет, а теперь еще и гениальным физиологом обзовут. А мне ведь только надо, чтобы сыворотки для определения групп сделали, а уж гемотрансфузии без них займусь, и станцию переливания сделаю, только не мешайте.